Галина Чердий. Ведьма. Пробуждение. Голова первая. Бывают в жизни дни, что меняют её радикально. Только распознать их заранее, к сожалению, нельзя. Распознать и просто не выходить из дома. Если, конечно, можешь себе позволить такую роскошь, плюнуть на работу всего лишь потому, что от тебя посетили некие недобрые предчувствия или приснился дурной сон. Вот отлично, я своих снов вообще не помню последние пару месяцев. С тех пор, как устроилась на работу, официальную в большом офисе международной компании с белой хорошей зарплатой, перспективами карьерного роста и щедрыми ежеквартальными премиями. Правда, последние 3 пункта пока мне всего лишь обещанные. Но надежда наша всё. То есть зарплата вполне себе ничего, из разряда можно жить. Ну вот, зимние сапоги и новое пальто придётся брать в рассрочку. Но я не жалуюсь ни а. Ни на зарплату, ни на задержки иногда чуть не до ночи, ни на что вообще. Не работа мечты. Второй помощник руководителя, а по факту девочка на побегушках у секретарши. Она же официальная любовница директора. Но у меня же вся жизнь впереди, да? И для иногородней девочки без роду племени, высшего образования, опыта и рекомендаций от прошлых работодателей, и это супер». «Казанцева, ну блин, где ты там?» Всверлился в мой мозг визгливый голос Надежды Ерофеевой. «Она же и есть та самая секретарша, у которой я на посылках. Там тигреныш мой рвет и мечет. Орет на меня по телефону, что ему нужен какой-то там дурацкий договор, который он просил меня распечатать». Типа дел у меня других нет, всё помнить про его бумажки. Договор с R Group или на охрану наших объектов? С чего гладиатор? Ты издеваешься? Прозвучало даже не вопросом, а почти утверждением. В самую малость, если честно. Потому как считаю, что брать на должность первого помощника руководителя серьёзной компании человека, все таланты Коева распространяются исключительно в околосексуальной плоскости. Чтобы иметь возможность официально таскать её за собой по командировкам и развлекаться в рабочее время, очень непрофессионально. И может закончиться плачевно для самого такого руководителя. Но, на моё мнение, всем плевать. Тем более, когда в данном случае этот шаловливый руководитель племянник одного из главных акционеров всей фирмы. Так что, нет, Нать, я не издеваюсь. Скажи Владимиру Сергеевичу, что я уже перед зданием. И через 5 минут буду на рабочем месте. Угу, в отличие от тебя. И разберусь с бумагами. Ну хорошо, я чуть припоздаю на часик. Да-да. Хорошо, если появится к обеду. У меня неотложное дело. Маникюр, массаж, шугаринг. Срочная распродажа, хотя нет. Следить за распродажами у дел простых, смертных вторых помощников руководителя. Припоздала наденька на весь день, не впервые, впрочем. Причём второй раз она мне свезводила позвонить уже около двух дня. А язык у неё изрядно заплетался, и оборвала она сеанс нашей коммуникации внезапно, не закончив явно глубочайшую мысль, которую пыталась донести под такое же пьяное хихиканье своих подруг на заднем плане. И это в среду, в разгар рабочего дня. И нет, я не завидую, я злюсь. Потому как свою немеренно глубокую мысль укупе с хорошо ухоженным роскошным телом, она, похоже, не донесла не только до меня. Судя по рёву шефа, ему этой благодати тоже не хватило, и как следствие, срывался он на мне. Так что к моменту его отбытия из офиса ровно в 17:00 я уже ног не чуюла под собой, и голова моя звенела как колокол. При этом мне пока покинуть рабочее место не светило. И башеф, пребывающий в гневе, одарил меня заданиями и поручениями что-то золушку злая мачеха. Вот интересно, по законам сказок, мне должен после всех мучений принц какой обломиться. Такой хотя бы из самых простеньких я не привереда. Но обломилась мне не только обзавестись просьбой от коллеги. Уже когда с облегчённым вздохом я втащила своё обременное тельце в сверкающий ромом Я беспардонно тыкающий меня собственным унылым видом в зеркала лифт затрезвонил смартфон. "Да, Ир", ответила я и отдёрнула тут же трубку от уха, потому как на том конце зашлись в долгом приступе кашля. Вот же беда, ещё один хороший человек не устоял перед сезонным вирусом. Почему хороший? Потому что Ирка была практически единственным нормальным человеком в этом пристанище большого бизнеса, сплетен и закулисной грязни. Без понятия, почему все не взлюбили меня с первого же дня, но так и было. Подозреваю, что дело было не во мне, а в самой должности. Её-то ввели только что, и мне свезло быть первой, кому она досталась. А для всех в офисе, конечно, не секрет, почему, в принципе, сия вакансия возникла. Потому что первая помощница руководителя занималась отнюдь не той деятельностью, что хоть как-то связана с процветанием данного бизнеса. Она не занималась, а крайней для всех была я. Это к вопросу о вселенской справедливости в общем и местной, внутри коллективной в частности. «Люсь, ты еще в офисе!» – прохрепела Ирка после бронхиального вступления. «Как раз вниз спускаюсь, ты что, заболела?» «Я вроде тебя с утра видела». «Ага, с утра все норм было». «А после обеда темпа подскочила и колбасить жутко начала». И она снова закашлялась. «Люсь, мне дико неудобно!» Новый приступ сипом и почти бульканьем. «Но мне и попросить больше некого, а сама не доползу!» Я вздохнула, посмотрев в потолок лифта, который уже остановился на первом этаже. «Что нужно, лекарств тебе привезти?» «Я с удовольствием и приду, и заражусь. Больничный на недельку мне сейчас почти в радость». «Не мне!» Ирка перешла на маловнятный хрип. У меня бабуля в старой части города. Я должна была ей продуктов была сегодня отвезти, а тут такое. Люся, она старенькая совсем и еле-еле в пределах дома передвигается. А доставка? Попыталась я вяло откорячиться. Да не откроет она никому чужому. Паранойя старческая. А как же я тогда? Да запросто. Мне, может, и показалось, но в динамике резко стало меньше хрипов. Ты возьми ключ от её дома в моём столе, в самом нижнем ящике, не запертом. Он там только один и лежит, ты не спутаешь ни с чем. Я тебе список продуктов сообщением скину и денежку перечислю. Прости, что напрягаю так, прости, а. Вот какая бы мысль посетила человека в здравом уме первой. Например, почему Ирка держала ключ от дома родственницы в столе, а не там же, где и от своей квартиры, если предполагалось, что она сегодня собирается к ней? Или могло насторожить то оживление, что зазвучало на том конце. Или же, наконец, это двойное «прости», что прямо-таки вынудило ответить. «Да прощаю, конечно, ты чего, Ир?» С каким же облегчением она там выдохнула или это почудилось? «Не важно, не напрягло меня ничего, вот что главное». И поэтому я и нажала кнопку на панели управления лифта, отправляясь обратно наверх. В отделе статистики я застала только Марусю, которая вскинула на меня удивлённые глаза, сверкнув стёклами толстых линз на очках. От кого на фирме тюкали едва ли не больше меня? Удел всех новеньких. Никого нет уже, заморгала девушка часто. А я тут доделываю кое-что. Ага, понимаю. Меня Ирка просила ключ у неё в столе взять, сообщила я, подходя к рабочему месту коллеги. Она заболела, а нужно её бабушке продуктов отвезти. О, это, наверное, той, что ей полдня названивала. Оживилась Маруся. Орала на неё так, что бедная Ирка в коридор выскочила сразу. А потом и не отвечала уже. Видно, на нервной почве её и доканала. Кашель такой начался и насморк жуткий. Наталья Семёновна её аж из своего кабинета услыхала и домой отправила, чтобы не заражала и клиентов не распугивала. Я как раз выдвинула нижний ящик стола и увидела, что он совершенно пуст. Хм. Я наклонилась пониже, заглядывая вглубь, сунула даже руку, и тут меня вдруг что-то как ужалило. Ай, что за? Я затрясла кисть её, но боль исчезла так же быстро, как и возникла. Зато ключ нашёлся. Он, видимо, лежал под дальней стенкой ящика, и когда я дёрнулась, нарвавшись, похоже, на иголку какую-то, показался на свет. Вот, взяла. Продемонстрировала я Марусе удивительно увесистый и длинный ключ с причудливым навершием в виде полового шара. Внешняя часть его была изрезана узкими щелями и усыпана наваренными пупырышками, создавая очень красивый и сложный рисунок. А ещё очень похоже весь ключ был из серебра. О, прикольная штука, изумилась Маруся. Никогда его не видела у Ирины Фёдоровны. Я только пожала плечами. Понятно теперь, чего Ирка не носила этот ключ на связке вместе со всеми. «Его же никак на нее не присобачишь. Нет под это отверстий, но с другой стороны. Вещь-то чуть ли не антикварная выглядит. Разве можно ее вот так бросать в открытом ящике стола? Вряд ли свои потянут, но ведь народу много мимо ходит. Хотя, может, это просто какая-то дешевая, стилизованная под старину подделка. Я в таком не разбираюсь». «Все, побежала!» Махнула я рукой Маруся и потопала к лифту. Час пик был уже позади. «Я не могу. Нормальные люди дома ужинают, одна я втром ваю, чёрт тебе куда трясусь. Найти указанные в выркеном сообщении адрес сразу не вышло. Прошла по тихой улице туда, обратно и никакого голубиного тупика не нашла. Набрала её, и Ирка ответила моментально. Ир, я не могу найти. Ты ключ достала? Перебила она меня. Что, причём тут достала или нет? Я сунула руку во внутренний карман куртки и выудила припрятанный подальше на всякий пожарный ключ, придерживая телефон плечом у уха. И только подняла глаза, как охнула. В десяти шагах от меня виднелась темная арка, над которой красовалась какая-то очень уж тусклая табличка, гласившая, что это и есть голубиный тупик. Я моргнула, не понимая. Ну ладно, саму табличку могла пропустить, но арку-то... Но опять же темно тут. Вон один фонарь в начале квартала. А другой чёрт где от него? Да бог с ним, побыстрее бы уже отстреляться. Нашла, сообщила я Ирке. Мрачненько тут, однако. А, э, прости, Люсь, прости. Да что ты заладила? возмутилась я, но моя собеседница уже отключилась. Включила фонарик на смартфоне и шагнула под арку. Вздрогнула, ощутив, будто в миг пробрала сквозняком. Ходя в таких местах это в порядке вещей. Пройти пришлось всего-то шагов 10, прежде чем я наткнулась на глухую стену. Кирпичи, в которые в свете фонарика выглядели почти бордовыми, против обычно рыже-оранжевых, и дверь тут нашлась. Под стать ключу, деревянная, причём создавалось впечатление, что из одного цельного куска дерева, с маленьким зарешёченным смотровым окошком на глухо закрытом с той стороны и массивным окладом вокруг замочной скважины. Блин, средневековье какое-то, пробормотала я, нашаривая отверстие ключом. И не знала, что тут когда-то так строили. Впрочем, это может быть уже и новодел. Богатых людей с причудами хоть добавляй. Купят старое здание целиком и давай его приукрашать на свой странноватый вкус. А есть и те, кто с нуля, но под старину строят. Когда денег хватает, то чего бы и не поизвращаться. Постучав для порядка, я повернула ключ и толкнула тяжёлую, туго поддающуюся дверь. Ожидала даже зловещего скрипа, но нет. Открывалась она хоть и с трудом, но без шумно. Узкий лучик фонарика выхватил из густой темноты каменную лестницу, что начиналась буквально в паре шагов впереди и уходила довольно круто вверх, между двумя глухими стенами. Здравствуйте. Блин, вот я бестолочь даже не спросила у ирки как имя отчество её бабушки я люся меня прислала ири я шагнула вперёд как вдруг что-то холодное жёстко обхватило мою лодыжку прямо над голенищем низкого ботинка и сжало с такой силой что я зашлась в истошном визге от боли и ужаса его не сон с моим воплем между стенами в темноте заметался кошмарный утробный стон